Генерального директора ОАО «Магистраль Северо-Запад» Виктора Альбертовича Голубкова инспектора застали в состоянии глубочайшей то ли задумчивости, то ли озабоченности. Обычно хозяин кабинета встречал их, если не с распростертыми объятиями, то хотя бы с распахнутой дверцей бара. А тут не то что водички не предложил, так еще и проигнорировал с некоторых пор введенную в обиход традицию почивать друг друга свеженькими анекдотами. Едва дождавшись, когда нештатные решальщики рассядутся по насиженным местам, Брюнет начал лобово без всяких прелюдий. Вы из-за убийства Червеня в курсе? Ежедневный мониторинг прессы входит в перечень наших функциональных обязанностей, степенно ответствовал за двоих купцов. Вот только не разочаровывая нас сообщением о том, что смерть господина Червеня «Стало для тебя невосполнимой утратой. На нем же пробы ставить негде было», – добавил персонально от себя Петрухин. Виктор Альбертович нервно побарабанил толстыми пальцами поливанского кедра столешницы и, проигнорировав замечание о суммарном количестве проб, ухнул. «На самом деле вполне может стать. Только не невосполнимой утратой, а невыносимым геморроем». Вы что, были знакомы? В голосе Дмитрия прорезался интерес. Ну, не то, чтобы близко, нехотя ответил Брюнет. Просто квадрига это охранная фирма Червеня. Хрен ему между. Мерси за уточнение. Короче, с начала этого года бойцы квадриги в том числе обеспечивают безопасность на одном из наших объектов в Вологодской области. Зашибись! А почему мы с инспектором Купцовым До сих пор не в курсе всей пикантной подробности. Просто это пока еще не вполне наш, скажем так, спорный объект. Собственно, поэтому я о нем и не хотел говорить до поры до времени. А теперь, значится, пришла пора, она влюбилась, выразительно уточнил Петрухин. Ну, давай, Витя, колись. Что там за объект и какой геморрой мы с него можем поиметь? Брюнет слегка смутился и тяжело выдохнул. Тема нарисовалась в конце прошлого года. Ее по своим каналам надыбал покойный нокаут. «Купчина, лично мне уже страшно, а тебе?» Былое смущение начальника быстро сменилось раздражением. «Да ничего там страшного нет. Всего лишь заурядный спор хозяйствующих субъектов. Прежние владельцы из местных вели завод к банкротству, но возникла одна юридическая коллизия» которой мы решили воспользоваться и вмешаться. Я так понимаю, вмешаться путем захода с черной лестницы? Хм, ну в общем, примерно где-то так. Пока Виктор Альбертович живописал решальщиком особенности национальных способов разрешения юридических коллизий, бредущий коридорами полицейского главка оперативник Гладышев столкнулся нос к носу со своим коллегой Шафаревичем ярко выраженная ассимистская внешность которого вечно служила предметом шуточек и подколочек со стороны коллег и соседей по особнячку на Захаревской. По адресу улица Захаревская, 19, располагается Управление экономической безопасности и противодействие коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это подразделение до суперреформы называлось УБЭП, а еще раньше в БХСС. Однако, вывеска меняется, бланки переделываются, а этих парней на профессиональном арго по-прежнему зовут Бэхи сноска Впрочем, у Шафаревича доставало мудрости и терпение не вестись на подобного рода провокации. К слову, провокации абсолютно беззлобные, ибо на самом деле в БХ-управлении Аркадия весьма ценили и уважали в том числе за национально-педантичную въедливость в делах служебных. Что же касается всего остального, Шафаревич был абсолютно наш человек, отнюдь не кошерную водку потребляющий. «Георгий Михайлович, приветствую!» «Здорово, Аркаша!» Смежники поручкались. «Как сам, как кривая преступности?» «Кривая растет все ниже», – скаламбурил Шафаревич. «Кстати, говорят, тебя можно поздравить, «Когда планируешь проставляться?» «По поводу». «Ну как же, по горячим следам раскрыл убийство Червеня». «Матерый киллер задержан». «Самые захлебываются от восторга». Гладышев невесело усмехнулся. «А, лично я тоже захлебываюсь от потока словесного дерьма, которым фонтанирует этот матерый. Слава вашему Иегове, дело у нас забирает СКП». Вот, пущая, они разгребают сей навоз мельхиоровыми ложечками. Что, глубоко копают, убивец? Скорее, высоко. Походя под протокол, промяукал слово и дело на депутата Госдумы, на замначальника ОРЧ и на человека за кремлевской стеной. И от чего то сдается мне, то не конец истории. Даже так? Но при таких раскладах, согласен, подобный подарочек лучше скинуть от греха знаешь есть такая притча еврейских анекдотов баек и притч шафаревич знал великое множество и мог цитировать их по памяти на любую тему и по любому поводу короче приходит мой к раввину и говорит что хочет развестись с женой естественно раввин по долгу службы берется его отговаривать и они начинают долго долго припираться Под конец спора Равин бросает в сердца. «Послушай, Мойша, твоя жена такая красивая, такая приятная. Все знают ее достоинство а ты ее хочешь бросить, но почему?» Тогда Мойша снимает туфлю и ставит ее перед Равином. «Ребя, посмотрите на эту туфлю. Это чудесная туфля. Все хотят иметь такую туфлю, но только я один знаю, как эта сволочь жмет». Опера отхохотались. Другое худо, Георгий Михайлович. Прокрученную дырочку для ордена, как ни крути, придется заштопать. Не обидно? Это как раз фигня. Наоборот, я трижды перекрестился, когда бастрыкинские это дело на себя переписали. Ну а мы свое завсегда балластом доберем. Опять же, не жили богато, нефиг и начинать. О, по этому поводу есть еще одна поучительная притча. Слушай сюда. Короче, тяжело заболел старый еврей... И в какой-то момент призвал к своему смертному, как ему тогда казалось, Одру, всех своих детей. А таковых наплодилось без малого Аркадий, дружище. Гладышев молитвенно сложил ладони на богатырской груди. «Извини, в начальство опаздываю. Другим разом доскажешь, да ладно? Вот за что я всегда ценю тебя, так это за деликатность. Иной бы на твоем месте просто послал, а ты свежего его жительной отмазкой». Это не отмазка. Просто мне сейчас, вот ей богу, не до притчи. Скорее для причитания. С этими словами Гладышев дружески хлопнул коллегу по плечу и заспешил дальше по коридору. Все равно с тебя обратно простава, кинул ему вдогонку Шафаревич. А теперь-то за что? А за счастливое избавление от непрофильного актива. Брюнет изусно подвел к полуфиналу леденящую кровь бизнес-историю о заходе питерских варягов на берегах Шексны, и в начальственном кабинете воцарилась тишина. Решальщики переглянулись. Пятничный день, хотя и продолжал оставаться длинным, вот только с этого момента явно переставал быть скучным. «Леонид Николаевич, вкратчиво, но не без глумления», – заговорил Петрухин. «А вам не кажется, что на юридическом жаргоне Сие поведанное нам только что действо именуется не иначе, как «попыткой рейдерского захвата». «Совершенно с вами согласен, Дмитрий Борисович», – подыграл напарнику купцов. Однако Виктор Альбертович шутки юмора не оценил. «Еще раз. Разжевываю. Специально для скудоумных ментов. Протестую. Бывших ментов. Тем более. Так вот». Прежним владельцам этот заводик нафиг не сдался. Ну, обанкротили бы они его, землю перепродали, и дело с концом. А у меня головное череповецкое производство рядом, в каких-то 100 километрах. Да мне этот интеграл, как воздух. Опять же, градообразующее предприятие. Людям стабильность нужна, а я гарантирую сохранение рабочих мест. Да, Витя, ты у нас просто державник, государственник. Хорош изгаляться. В общем, ставлю вам задачу, господа решальщики, задействовать все имеющиеся в распоряжении ментовско-полицейские связи, аккуратно поводить жалом и выяснить, не собирается ли следствие применить убийство Червеня на споры вокруг интеграла. На первоначальном этапе мне важно понять только одно – да или нет. А если придем к выводу «да», тогда что? Тогда станем готовиться к визиту непрошенных гостей, но этим уже займется непосредственно Яна Викторовна. Кстати, прошу держать ее в курсе всех новостей по теме Червеня. Ахуис Яна Викторовна, удивился Петрухин. Что за Фемина? Яна Викторовна Асеева, наш юрисконсульт, вернее наша. Инспектор Купцов, вы обратили внимание, сколько нового мы с вами узнали о нашем горячо любимом предприятии. Выясняется, что у нас есть не только секретный объектик на вологодчине но еще и собственный юрисконсульт, покрасневшие от недосыпа глаза брюнета, гневно сузились. «Яна Викторовна сегодня первый день как из отпуска, поэтому я физически не мог представить вас ранее». «И все, хватит уже этих ваших подкулочек. Идите работайте». Осознав, что начальник дошел до того эмоционального пограничного состояния, за которым может последовать неуправляемая ядерная реакция, партнеры синхронно поднялись с мест и молча направились к выходу. И все-таки, распахивая дверь, Петрухин не удержался. Вот видишь, Леонид Николаевич, никакой это не злой умысел, всего лишь недоразумение. Тем временем... Впервые упомянутая при разговоре в начальственном кабинете магистрали, равно как во всем нашем повествовании, Яна Викторовна Асеева уверенно держала оборону на очередном судебном заседании арбитражного суда. Более того, буквально в эту самую минуту, полностью измотав противника и принудив его к позиционным боям, сейчас она намеревалась перейти в решительное контрнаступление то была высокая, привлекательная, молодая. Немногим за 30 – шатенка, с почти идеальной фигурой. В данном случае «почти» заключалось в, быть может, чутка излишней полноте бедер, выдающих в обладательницы он их женщину рожавшую. Хотя на вкус и цвет. Кому-то может и излишне, кому-то – напротив, в самый раз. И вообще, как оптимистично уверяют женские интернет-форумы, Широкие бедра в купе с высоким ростом и длинными ногами в совокупности дают что? Правильно, сексапильную фигуру Софи Лорен. Но да бог с ним, с сексом. В смысле, после, позже, попилим. А пока месть, в тесном и душном районного масштаба храме Фемиды, враждующие стороны продолжали пилить безналичные миллионы и наличные производственные площади. «У вас все, Яна Викторовна?» С плохо скрываемой надежды поинтересовалась пожилая судья.